Лерины родители радовались, зять был им по душе. Толстый, благодушный Лерин папа смеялся, золотые коронки так и сияли в его широком губастом рту. — Какого зятка мы себе оторвали? Что скажете? Его друзья дружно кричали «Горько! Горько!». Виктору все они казались на одно лицо, упитанные, краснощекие, с громкими, уверенными голосами. Их жены были нарядно одеты, на плечах чернобурки, руки в кольцах, в браслетах. Все эти друзья работали с Лериным папой в одной артели, выпускали какие-то полушерстяные рейтузы и фуфайки. Они много и жадно ели, то и дело поднимали бокалы, чокались, пили здоровье кого-то известного только им и время от времени кричали горько. «Все как один противные!» — шепнула Виктору Ася. «По правде говоря, Виктор думал точно так же, но не захотел признаться Асе. Еще чего придумала? Тебе все противны?» «Нет, не все!» — возразила Ася. Он критически оглядел ее серое вискозное платье с белыми пуговицами. «Неужели не могла понаряднее одеться?» «Значит, не могла!» — отрезала Ася думала, что нацепить, чернобурку или соболью пелерину, никак не могла решить. Впрочем, позднее она сжалилась над братом, даже села рядом с Лерой, стала о чем-то дружелюбно беседовать с ней. Виктор поймал мамин беспокойный взгляд. — Что там наша Ася придумала? Не наговорит ли чего-нибудь такого Лере? Потом мама успокаивающе подмигнула ему, и он тоже успокоился. «Все будет хорошо. Мама не даст Леру в обиду, а сестренка постарается ради него соблюсти приличие». Первое время молодые жили вместе с родителями Виктора. У них были две смежные комнаты в большой коммунальной квартире. Виктор с жил раньше в проходной, теперь родители вместе с Сасей поселились в проходной, а Виктору с женой отдали большую, более удобную комнату. Поначалу Виктору было как-то неудобно стеснять родителей. Они же совсем еще не старые. Почему им надо тесниться, жить вместе с дочкой в одной маленькой комнате, жертвовать своими удобствами ради сына и его жены? Почему мама подарила Лере отрез шифона, который он знал, нравится ей самой, Она мечтала сшить себе из него выходное платье. Почему мама оберегала Леру, сама готовила, ходила по магазинам, ведь мама работала бухгалтером, а Лера ничего не делала, только все собиралась куда-то поступить учиться, все никак не могла выбрать, куда именно, в какое учебное заведение. Почему родители решили обедать и завтракать в своей комнате, а не в большей, где жили Виктор с Лерой? Как-то Виктор пришел домой, увидел перестановка: Обеденный стол и стулья перенесены в комнату родителей. — Придумали, — сказал он. — У вас и без того теснотища. — И я так говорила, — вмешалась Сяся, Да разве меня послушают? Тесноте да не в обиде, — изрек отец прибанальную фразу. Он вообще любил повторять общеизвестные истины, цитировать доступные каждому поговорки. Виктор звал его Иполит Ипполитыч. Считая, что отец немного походит на того преподавателя географии из чеховского рассказа, который любил говорить «Лошади кушают овес», Волга впадает в Каспийское море. Он привык слегка посмеиваться над отцом, в то же время считая с ним и непритворно уважая его. Отец никогда не обижался, а наоборот — Сам же подшучивал иногда над собой. Спустя много лет у могилы отца все это обернулось для Виктора горькой, соднящей болью. Если бы можно было вернуть прошлое, хотя бы один день, один только день. Как-то Лера сказала его отце, милая, но на все сто ординарная личность. Виктора задели ее слова, за живое. Зато твой папочка на редкость неординарен, произнес язвительно, — Просто Морган и Форд в одном лице. Еще чего скажешь? спросила Лера внешне спокойно, не повышая голос, но глаза ее сузились, сверкнули. Он заметил, слегка задрожал подбородок, верный признак с трудом сдерживаемого гнева. Это была их первая ссора. Вернее, размолвка. Они не ссорились, не обвиняли друг друга, не обзывали один другого обидными словами, просто перестали разговаривать. Лера умела молчать. Замыкалась в себя, невозмутимая, сдержанная, вечерами сидела, уткнувшись в книгу, не поднимая глаз. Мама звала обедать, Лера садилась, по-прежнему не глядя ни на кого. Молча ела. Молча вставала из-за стола. Мама и отец переглядывались, ни о чем не спрашивали, не желали вмешиваться. И все-таки мама решилась, как-то утром сказала «Лерочка, детка, так нельзя». «Что нельзя?» — спросила Лера. «Ты знаешь, о чем я говорю?» В конце концов мама сумела добиться своего, долго, настойчиво уговаривала Леру — приводя различные примеры дружной семейной жизни, рассказала о том, как ей самой нелегко было в первые годы брака. Потом принялась за сына. Сыном было намного проще. Мама сказала, — Ради меня, Витя. — Что я должен делать? — спросил Виктор. — Подойди, заговори с ней первой. Не думай ни о самолюбии, ни о какой-то глупой гордости. Все это ерунда, поверь мне. Главное, чтобы был постоянный мир. «Ведь тебя самого тяготит ваша ссора». «Мы не ссорились», — сказал Виктор. «Кстати, я даже не знаю, из-за чего вы не разговариваете друг с другом».